Глава 10. Звук вытеснения. Метр за метром Германия была завоевана. Первым пал Ахен на Западе в октябре 1944 года. За шесть месяцев армия США форсировала Рейн и пробилась до Магдебурга и Лейпцига. На востоке Красной армии понадобилось три месяца, чтобы дойти до Берлина, после того, как она преодолела линию Одернейсы. На Зееловских высотах на Одере ей противостояли более 120 тысяч немецких солдат, которые отчаянно сражались, но это не помогло. Самое удивительное заключается в том, что когда закончилась битва, стрельба мгновенно стихла. Куда бы ни приходили союзники, везде царила полная тишина. Солдаты недоумевали. Эти немцы, которые еще вчера стояли насмерть, несмотря на безнадежность положения, стали вдруг безобиднейшими агнцами, как только капитулировали. Фанатизм спал с них, как чешуя. Никакого сопротивления, никаких засад, никаких отрядов смертников. Время от времени наступающих союзников обстреливали разрозненные партизаны, но это было исключением. Такого союзники не ожидали. Что случилось с немцами? Их не могли сломить годы бомбежек. Еще недавно, в последние недели войны, они, отступая, безжалостно убили сотни тысяч заключенных и подневольных рабочих. Казалось бы, они должны были и после капитуляции, с тем же пренебрежением к человеческой жизни, уничтожать на своем пути все живое при малейшей возможности. Особенно победители опасались молодежи, которую, по их мнению, как молодых, брошенных на произвол судьбы хищников, можно было усмирить исключительно железным прутом и пистолетом. Нацисты сами морально подготовили союзников к тому, что те встретят на своем пути диких зверей. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в октябре 1944 года объявил о готовящихся партизанских рейдах боевых подразделений «Вервольф». Геббельс за два месяца до конца войны призвал каждого немца сделать своим священным долгом смерть за Отечество. Для бойцов Вервольф каждый большевик, каждый британец и американец на немецкой земле – законная цель. Где бы нам ни представилась возможность лишить их жизни, мы сделаем это с удовольствием и не думая о своей собственной жизни. Ненависть – наша молитва, и месть – наш воинский клич. Вервольф сам вершит суд и властвует над жизнью и смертью. Но ничего подобного не произошло. Немногочисленные акции Вервольфа осуществлялись под командованием кадровых армейских и эсэсовских офицеров и были направлены почти исключительно против уставших от войны немцев. Самой жестокой из них стала расправа над 16 мужчинами и женщинами в баварской деревне Пенсберг 28 апреля 1945 года. Их вина состояла в том, что они сместили нацистского бургомистра и попытались без боя сдать деревню американцам. Командовала операция отряда Верфольф Обербайерн, писатель, руководитель отдела культуры, бригаденфюрер СА Ганс Цёберлайн. Еще один пример террора против собственного народа – убийство ахинского бургомистра Франца Оппенхофа 25 марта 1945 года, назначенного американцами. Его расстреляла группа эсэсовских десантников-парашютистов, приземлившиеся в тылу врага. После капитуляции подобные акты мести и устрашения почти полностью прекратились, как и всякие партизанские акции. Казалось, будто фашизм в душах немцев вдруг бесследно растворился в воздухе. Вместо кровожадных хищников на обочинах стояли обычные люди, махавшие проезжавшим оккупантам, которые кормили их с руки шоколадом. Как это объяснить? Ведь ненависть, заставлявшая их в последние дни борьбы жертвовать даже школьниками, отнюдь не была наваждением, мимолетным умобомрачением. Стефан Хайм, американский сержант, служивший в отделе пропаганды, рискнул в ноябре 1945 года явиться на футбольный стадион, одетый по полной американской форме. И, к его удивлению, с ним ничего не случилось. Это был первый официальный матч после войны. Играли команды Мюнхена и Нюрнберга. Американцев было всего трое на весь стадион. Они сидели в первом ряду, как на витрине. «Можно ли себе представить, чтобы трое солдат немецких оккупационных войск пришли на спортивное мероприятие, сидели среди 20 тысяч югославов или бельгийцев или русских и остались целыми невредимыми?» – спрашивал себя сержант Хайм. «Куда они вдруг все гордые сверхчеловеки? заявлявшие, что лучше умереть, чем смириться с любой формой иностранного господства. Этим вопросом задавались не только оккупанты, но и сами немцы. Большинство из них мгновенно забыли о верности фюреру. Отключили свои железные убеждения, словно по щелчку. А заодно отключили и прошлое. Иначе как можно объяснить, что не прошло и двух лет, как кто-то уже недоумевал, за что, собственно, немцев так не любят во всем мире? «Почему немцев нигде не любят?» – вопрошал в 1947 году журнал Der Standpunkt, словно не было никакой войны. Жестокий ответ дает сам автор статьи. «Германия – это трудный ребенок Европы, козел отпущения для всего мира. В семье народов все устроено так же, как в обычной человеческой семье. Есть любимцы, как, например, Швейцария, этот баловень судьбы, а есть инфантерибель – это роль уготованной Германии». Случайность? Рок? Природой, истории особенностями национального развития этого не объяснишь. Это и в самом деле трудно объяснить. То, что происходит в сознании человека, который почти сразу же после окончания захватнической войны, унесший 60 миллионов жизней, ласково снисходительно называет агрессора трудным ребенком и представляет его бедным козлом отпущения, можно отнести к чудесам человеческой психики. Ведь автора никак не обвинишь в злой воле или наивности. Он в своей статье, естественно, говорит и о Гитлере, цитирует речь Томаса Мана о Германии и немцах и книгу Макса Пикара «Гитлер в нас самих». Он руководствовался благими намерениями, но был настолько дезориентирован, что его мысли кажутся нам сегодня, мягко выражаясь, абсурдными. Очевидно, потрясенные обсуждаемыми фактами и событиями он увлеченно куковал на заданную тему. Такой подход к непосредственно пережитому прошлому позже получил название «вытеснение». Это не точное, но очень красноречивое понятие. В случае со статьей в штампунт можно даже наблюдать парадоксальный процесс вытеснения, который совпадает с объяснением. Ибо автор явно намерен честно разобраться с проклятием немецкого народа. Размышляя о его причинах, он смягчает то, что мы сегодня называем цивилизационным сломом, не зводя его на уровень семейной ссоры. Нетрудно представить себе автора молодой женщиной, которая гордится тем, что ей дали возможность написать глубокомысленное сочинение о том, как другие нации относятся к ее собственному народу. Интересная тема в контексте недавно закончившейся войны. Возможно, она накануне отстояла длинную очередь, чтобы отоварить свои продуктовые карточки, получив на них немного хлеба и маргарина. Или, как и все остальные, в очередной раз побывала на черном рынке, где ей пришлось основательно раскошелиться. А может, ей, как, например, ее коллеге, журналистке Рут Андреас Фридрих, утром пришлось решать непростую задачу, куда вылить содержимое ночного горшка, потому что канализационные трубы опять замерзли. Не исключено, что она решила избавиться от своих «шлаков», как это тогда называли, отнеся их в развалины соседнего дома. И вот она карабкается по руинам со своим дерьмом в руке. Ей холодно, и все же на душе у нее весело, и она начинает обдумывать текст статьи. У нее есть работа, скоро все наладится. Она ощущает прилив моральных сил и вдохновения. С той же деловитостью, с которой началось восстановление городов, Был запущен процесс осмысления, интерпретации произошедшего. Обычно люди представляют себе вытеснение как некое бесшумное явление. Много писали о тишине после войны, о смолкнувших пушках и речах. В воспоминаниях послевоенные немцы видят себя великими молчунами, которым надо было сначала молча переварить случившееся, однако все было как раз наоборот. Возможно, многие и молчали, словно подписав личную капитуляцию, но желание и готовность говорить никуда не исчезли. Напротив, немцы часто проговаривались. Самые незначительные поводы выступить с речью, например, юбилей клуба верховой езды или открытия школы, давали возможность затронуть тему страшных испытаний немецкого народа, какие другим даже не снились. Одна статья об особых задачах педагога начиналась так. За тяжким беспамятством, в которое немецкий народ впал в результате безумия, замешанного на лжи и зверского террора, дорвавшихся до власти недочеловеков, последовала неизбежная катастрофа, принесшая немцам самые чудовищные физические и душевные страдания, когда-либо выпадавшие на долю народа. Нет другого народа, душу которого судьба перепахивала бы чаще и глубже, и потому ни один народ на земле не достиг такой зрелости, чтобы воспринять великое семя нового духа, которую выстрадал немецкий народ. Прилагательные превосходные степени по поводу страданий немецкого народа, возвышающие его над другими народами мира, наводнили прессу и публицистическую литературу. Это было в буквальном смысле слова вытеснение. Авторы так дружно и страстно говорили о страданиях, что для подлинных жертв не осталось ни места, ни мыслей. Многие уже тогда в роли побежденных снова взгромоздились на вершину мирового духа и конструировали своего и в самом деле уникального позора притязания на интеллектуальное лидерство. Один автор, ратовавший в 1947 году за поддержку общих ценностей среди европейской молодежи, писал «Может, мы, немцы, лучше других народов, понимаем трагизм эпохи, потому что ближе всех стояли к пропасти и поэтому ближе всех подошли к познанию суровой правды. Возникновению иллюзии тишины немало способствовала литература руин, ставшая символом послевоенного менталитета. Радикальный лаконизм ее языка, ее неприятие орнаментики идеологических фраз создало у следующих поколений впечатление, будто все послевоенное время было таким же скупым на слова». В действительности же литература руин жила в эстетической оппозиции к Красноречию, которая уже давно снова заняла командные высоты. Немцы, без сомнения, были глубоко потрясены. Они искали не только дрова, они искали смысл. Руинные ландшафты населяли не только разбойники и охотники за углем, но и огромное количество аналитиков, пытавшихся найти определение произошедшему. То, что произошло и происходит с немцами, это не крушение, а арифтовый рифтовый разлом, писал в феврале 46 -го года в цайт анонимный фильетонист, предположительно, Йозеф мюллер марин Он заимствовал это понятие из геологической терминологии, имея в виду отчасти тектонику растяжения, отчасти наносные земли Восточной Германии. Мы знаем Одербрух, Нецебрух, Вартебрух. Брух по-немецки «Разлом». Автор Филетона перечисляет болотистые, приречные районы в Германии, которые в результате мелиорации были приспособлены к земледелию. Наши предки возделали эти земли, покорили их усердием земледельца. И вот оказалось, что самые опасные трясины в результате упорного труда превратились в самые плодородные земли. Из фаустовских деяний родилось прекрасное будущее. Любые, даже совершенно дикие, мыслительные экзерсисы были хороши, если питали волю к жизни. Архитектор Ганс Швеперт, став главой строительной комиссии оккупированного города Ахен, в ноябре 1944 года записал несколько мыслей. Самым опасным духовным злом он назвал наследственную немецкую ошибку ложного разделения теории и практики. Искаженное восприятие мироздания привлекло за собой ложное представление о созидании. Свою задачу при первоначальной, предварительной, черновой и почти безнадежной расчистке Ахен Швиперт видел восстановление изначального достоинства созидательного труда. Тогда созидание вернется из ссылки и вновь обретет свой дом и достоинство. Его коллега Отто Бартнинг после капитуляции считал идеал чистого мастерства последней базовой сущностной компетенцией, которая еще осталась в активе у немцев развитый в течение многих столетий и безоговорочно признанный другими народами талант. Он утверждал, что чистое мастерство есть наша единственная сильная сторона по отношению к большим народам, богатым сырьевыми ресурсами и нацеленным на потребление. Оно дает нам возможность успешно заниматься обрабатывающей промышленностью. Крах брутального государственного устройства вызвал у многих немцев бурный всплеск мыслительной активности. Хлеба не хватало, зато не было недостатка в идеях спасения. Все жадно искали слова, сулящие духовный порядок. Люди повсюду были погружены в дискуссии. Так показалось вернувшемуся в 1949 году из эмиграции философу и социологу Теодору Адорно, который с изумлением делился своими впечатлениями по поводу духовной жизни в послевоенной Германии. Вдалее от родины он был убежден, что нацистский режим не оставил после себя ничего, кроме варварства, и не ожидал увидеть ничего, кроме тупости, невежества, циничного недоверия ко всякой духовности. Вместо этого его встретила интеллектуальная страсть, какой не было и в Веймарской республике. Вновь возрождались даже духовные формы, давно казавшиеся канувшими в лету, например, беседа неудержимо стремящаяся в глубину, к самой сути вещей. Адорно подчеркивал, что напряженная духовность была характерна далеко не только для образованных кругов молодежи. Серьезность, с которой в частных кругах обсуждались литературные новинки, 20 лет назад невозможно было себе даже представить. Правда, нашему философу и социологу стало не по себе от этой идеи. Он, только что вернувшийся из американского мира развлекательной индустрии, увидел в этой всеобщей гипертрофированной мыслительной активности самовлюбленное мещанство, которое показалось ему зловещим. Эти забавы, наслаждающиеся самим собой духа, напомнили ему зудермановское счастье в уголке, опасные и двусмысленные утехи провинциального уюта. По всей этой возбужденности и взволнованности меня часто одолевают ощущение какой-то призрачности, некой игры духа самим собой, опасной стерильности. Напряженная духовная жизнь его студентов даже напомнила Адорна жизнь убитых евреев. В письме Томасумана в конце декабря 1949 года он писал, что в своем франкфуртском семинаре порой чувствует себя как в школе талмудистов. «Иногда у меня возникает такое ощущение, будто духи убитых евреев вселились в немецких интеллектуалов». Это впечатление оказалось довольно зловещим и самому одорно Вскоре после этого он писал Лео Лео о своем письме Тома Суману. «Я писал, что иногда у меня возникает такое ощущение, будто духи убитых еврейских интеллектуалов селились в немецких студентов, жутковато от этой мысли, а с другой стороны, в чисто фрейдийском смысле, это кажется чем-то очень знакомым». Проехали! Сомкнуть ряды! Была только одна центральная тема, которую упорно обходили стороной во всех дискуссиях о Германии и остальном мире. Массовое убийство европейских евреев. О Холокосте в этом бурном полноводном потоке речей на тему войны и рифтовых разломов не было сказано почти ни слова. Еврейская тема была табуирована. Неспособность говорить о преследовании евреев одна иммигрантка, вернувшаяся, как и Адорна, в 1949 году из США, правда, всего на полгода, почувствовала, так сказать, на собственной шкуре, как отрицание ее существования. Философ Ханна Аренд, которой в 1933 году пришлось покинуть Германию из-за своей национальной принадлежности, работала коммерческим директором в Jewish Cultural Reconstruction, И писала для различных американских организаций о последствиях нацистского режима. Задача Ханны Арн, как сотрудница организации Jewish Cultural Reconstruction, заключалась в сохранении остатков уничтоженной еврейской культуры. Она должна была искать похищенное нацистами еврейское культурное наследие, размещенное в библиотечных архивах и музейных фондах, чтобы потом начать переговоры о передаче этих объектов международным еврейским культурным организациям. Во многих случаях речь шла уже не о возврате, а именно о передаче, поскольку бывшие владельцы этого имущества были убиты или пропали без вести. Ханна Арнд, как и большинство евреев во всем мире, была убеждена, что оставшееся в Германии присвоенное нацистами еврейское культурное наследие, особенно собственность, не имеющая наследников, была достоянием еврейского народа, интересы которого в том числе представлял Международный еврейский конгресс. Остатки еврейских общин в Германии, разумеется, были другого мнения, претендовали на всю или на значительную часть похищенного культурного наследия. На этой почве возник болезненный конфликт, причиной которого были не столько материальные ценности, сколько вопросы самоутверждения еврейской идентичности и будущего еврейских общин в Германии. Последняя Ханна Арн считала невозможным после Холокоста до какой степени для нее это было делом чести, можно оценить по ее суровому осуждению уцелевших евреев, твердо решивших остаться в Германии. С большинством евреев, с которыми она была раньше близко знакома, у нее сохранились хорошие отношения, о чем она писала своему мужу Генриху Блюхеру в Нью-Йорк. «Они мне доверяют, я еще говорю на их языке, ужасно только так называемые немецкие евреи, их общины – Это разбойничье сообщества, одичавшие и отличающиеся в и подлостью. Когда у меня кончаются моральные силы, я ищу прибежище в американских еврейских организациях. Если не считать города четырех оккупационных зон, Берлина, жители которого, по мнению Ханны Арнт, до сих пор люто ненавидели Гитлера, и в котором она отметила почти зашкаливающую свободу мысли при полном отсутствии неприязни к победителям, ее привело в ужас ментальное состояние остальной части населения страны. Широко распространенное равнодушие Безчувственность и бессердечность были лишь самым заметным симптомом глубоко укоренившегося, упорного, а временами агрессивного нежелания смотреть суровой правде в лицо. На всю Европу легла тень глубокой скорби. «Только не на Германию», – писала Ханна Арендт. Вместо этого здесь воцарилась лихорадочная, почти маниакальная деловитость как форма защиты от действительности. То, что психоаналитики Александр и Маргарета Мечерлих позже назовут неспособностью к скорбе, делает немцев, по ее словам, живыми призраками, которых уже невозможно тронуть ни словами, ни аргументами, ни взглядом, ни скорбью. Это впечатление выглядело как страшный приговор, исключивший послевоенных немцев из семьи вменяемых народов и объявившей их нацией зомби. Можно представить себе ужас, который испытала Ханна Арен в Германии среди этих мертвецов, охваченной жаждой деятельности, особенно в Мюнхене, столице нацистского движения. Образ живых призраков у Ханны арен своеобразное эхо ее описания мира живых трупов в концентрационных лагерях. В книге «Истоки тоталитаризма», вышедшей в 1951 году в Нью-Йорке, Она описывает, как людей убивали, хотя иногда они физически продолжали жить. В итоге она видела неодушевленных людей, то есть людей, которых психологически понять уже невозможно, чье возвращение в психологический или как-то иначе понятный человеческий мир очень напоминает воскресение Лазаря. Действительный ужас лагерей концентрации и уничтожения связан с тем фактом, что узники, даже если им посчастливилось выжить, оказываются более эффективно отрезанными от мира живых, чем в том случае, если бы они умерли. В другом месте она анализирует систематическое расчеловечивание заключенных, которое предшествовало их уничтожению. Она пишет о подготовке живых трупов, предварявшей безумное массовое производство трупов. То есть о первичном лишении миллионов людей Родины, государства, прав, о превращении их в лишние, нежелательные в экономическом и социальном плане человеческие единицы. А расчеловечивание жертв не может не отражаться на сущности исполнителей. Они, в свою очередь, становятся нелюдьми. Нелегче Хадня Арнд было и с немецкими собеседниками. Она проникновенно описывала, как те мгновенно умолкали, узнав, что она еврейка. А за короткой паузой смущения следовали не вопросы личного характера, например, «А куда вы отправились, покинув Германию?», Не изъявление сочувствия, не попытки узнать о судьбе моей семьи, а подробные рассказы о том, какие страдания выпали на долю немцев. Молчание и здесь обличено в красноречие, в поток рассказов. Вполне понятно горечь Ханны Арнт, которую она испытывала при виде неспособности немцев отдать собеседнице дань элементарной вежливости, проявив интерес к участи ее еврейской семьи. Впрочем, можно ведь и предположить, что за этой черствостью кроется не бессердечие, а стыд. Стыд, который еще долго затруднял общение евреев и немцев, сводя на нет возникающие в беседе нормальные человеческие импульсы. Возможно, для немцев, с которыми общалась Ханна Арендт, преступления, совершенные в отношении евреев, и в самом деле были теми, чем они и были, чем-то немыслимым, недоступным для разума. Разве это было бы более обнадеживающим знаком ментального состояния немцев, если бы они с той же готовностью продолжали бы беседовать о массовом истреблении евреев, с какой говорили о своих собственных страданиях? Тут они теряли дар речи, и на какое-то мгновение действительно воцарялась тишина. Беспомощное, оскорбительное молчание. «Сожгите свои стихи, скажите голую правду», писал поэт Вольф Дитрих Шнуре. Если, по мнению Адорна, после Освенцима поэзия стала невозможна, какой же должна была стать проза? Говорить голую правду готовы были лишь очень немногие. Остальные болтали или молчали. Подходящие слова находили лишь единицы. Найти подходящие слова было почти невозможно. Массовое убийство европейских евреев – это преступление, чудовищность которого не могла не отразиться на дальнейшей жизни каждого немца – и которая мгновенно засасывала человека в какой-то страшный омут, стоило ему только подумать об этих злодеяниях. С этой точки зрения вполне понятно и, может быть, даже естественно, что большинство немцев сначала не могли признать свою вину. Они внутренне отворачивались, наглухо запирались, на первый взгляд безучастно и с каким-то почти маниакальным упрямством, как заведенные, говорили на отвлеченные темы. «Я еще не видел ни одного нациста, если не считать нескольких почти трогательно жалких марионеток-негодяев в старой закалке, писал одорно в конце 49-го года Томасу Манну из Франкфурта. И это отнюдь не в том ироническом смысле, что все они дружно выдают себя за гуманистов, а в том гораздо более зловещем смысле, что они в это верят, что они вытесняют из сознания свою причастность к нацизму. Более того, что они... Получается, и в самом деле не были причастны к нему. постольку, Поскольку, ввиду всех ужасов диктатуры, не имеющих ничего общего с человечностью, она никогда и не усваивалась как гражданская система, а оставалась чем-то инородным, но допустимым как злой шанс и надежда за пределами идентификации. И это им сейчас дьявольски помогает не испытывать никаких угрызений совести. Подсознательное стремление к вытеснению отдорно чувствовал даже в себе. Парадоксальное последствие того, что произошедшее находится за пределами всякого опыта, заключается в том, что мне и самому едва ли по силам преодолеть его. Я должен честно признаться, мне каждый раз требуется определенное усилие над собой, чтобы вспомнить, скажем, в трамвае, что сидящий рядом человек вполне мог быть палачом. Даже в Штутгартской декларации вины Евангелической Церкви от 19 октября 1945 года массовое убийство европейских евреев конкретно не упоминается, хотя некоторые священники на этом настаивали. Не упоминаются евреи и в аналогичном документе, принятом католической церковью на епископской конференции в Ульде в августе 1945 года, Равно как и цыгане, и гомосексуалы. В смелом признании преступлений против свободы и достоинства их лишь подразумевают и обходят молчанием. Мы глубоко скорбим о том, что многие немцы, в том числе из наших рядов, соблазнились ложными учениями национал-социализма, стали равнодушными свидетелями преступлений против человеческой свободы и человеческого достоинства. Многие свои позиции содействовали этим преступлениям, а многие и сами стали преступниками. Даже за включение в текст слов, в том числе из наших рядов, некоторым епископам пришлось отчаянно бороться. Стремление к психологическому комфорту боролось со стыдом и чаще всего выигрывало. В разглагольствованиях о прошлом открылось множество лазеек, через которые можно было уйти от ответственности. Одна из самых популярных заключалась в убеждении себя в том, что ты стал невольной жертвой национал-социализма, что он «оглушил тебя, как наркоз». Люди признавали свою причастность к его злодеяниям лишь в качестве его жертвы. Нацизм воспринимался послевоенными немцами как своего рода наркотик, превративший их в слепое орудие зла. Часто можно было слышать, что Гитлер вероломно использовал в своих целях немецкую способность воодушевляться. Это мнение давало возможность некогда восторженным поклонникам Гитлера чувствовать себя обманутыми вместо того, чтобы предаваться чувству вины. Этот наркотик имел несколько названий. Нередко его называли просто "злом" или «потенцированным злом» с невиданной силой и в невиданных доселе масштабах ворвавшимся в нашу эпоху. А кто-то страстно рассуждал о «демонических силах», прорвавших тонкий слой цивилизации и высвободивших стихию разрушения. Подобные мифические толкования подчеркивали неизбежность судьбы, оправдывавшую немецкий народ. Ведь зло могло прорваться наружу где угодно, не только в Германии. С другой стороны, версия демонических сил, по крайней мере, указывала на масштабы совершенных немцами злодеяний. «Наши боги превратились в чертей», – писали многие в своих дневниках. И это тоже было признание, имевшее под собой реальный опыт и придававшее утверждению, что все они стали жертвами Гитлера, субъективную очевидность. В самом деле, СС и Гестапо на последнем этапе войны начали усиленную репрессивную политику в отношении своих граждан, выказывавших все меньше желания защищать Отечество. Подростков и стариков угрозами загоняли в фолькштурм. Самоназначенные судьи стихийных военно-полевых судов приговаривали более благоразумных людей к смерти, как дезертиров. Эти впечатления от бесчинств, опьяненных кровью и вооруженных до зубов безумцев, исполненных решимостью унести с собой в могилу все, что людям дорого, наложило неизгладимый отпечаток на образ нацистского режима, который у многих сохранился до сегодняшнего дня. Однако в сопоставлении с продолжительностью режима это подчеркивание гестаповского террора дает искаженную картину, затушевывающую массовый характер национал-социализма. На самом деле Гитлеру было нужно не так уж много средств принуждения, особенно в начале правления, поскольку он пользовался поддержкой большей части народа. Только в конце нацизм редуцировался до самого своего ядра, сверхпрочного, пылающего ядра в виде кучки отпетых фашистов, развязавших направленный вовнутрь кровавый террор. Эта публика с черепами и костями в петлицах, можно сказать, с отвращением отвернулась от своего народа, который, в свою очередь, увидел в фанатичных кризисных менеджерах гитлеровской системы живодеров и бесов. Тирания нацистской элиты в последние военные месяцы сделала все для того, чтобы и масса былых сторонников режима смогла увидеть себя жертвами Гитлера. Еще один способ оправдать себя за счет статуса жертвы состоял в том, чтобы объявить главным виновником катастрофы войну, преступная логика которой низвергла в пропасть нравственность всех участников конфликта. Мол, это чудовище, не пощадившее простых людей ни на той, ни на другой стране, делает второстепенным вопрос, кто начал. Такая, чисто солдатская, логика была чрезвычайно популярна, потому что давала возможность подать руку победителям. В журнале Der Roof, авторами которого стали сначала немецкие военнопленные из американских лагерей, писавшие под надзором американцев, нечто вроде будущей группы 47 семи Альфред Андерш мечтал о союзе людей, которые прежде, пусть даже будучи врагами, вместе прошли через это дерьмо. В разрушенном муравейнике Европы посреди этой многомиллионной кишащей массы уже собираются маленькие общины для нового труда. Всем пессимистичным прогнозом на зло образуются новые центры силы и воли. Новые мысли распространяются по Европе. Несмотря на преступления некоего меньшинства, наведение мостов между солдатами союзных войск борцами европейского сопротивления и немецкими фронтовиками, между политическими узниками концентрационных лагерей и бывшими членами гитлер югента которые таковыми давно уже не являются, нам кажется вполне возможным. Текст этот был сомнительным во многих отношениях. Начиная с изображения Европы как муравейника и солдатского презрения к кабинетам и кончая солдатской же солидарностью как общим свойством, позволяющим вчерашним врагам уважать друг друга как товарищи по несчастью. Примечательно, однако, то, что Андерш, говоря о своем побратимском проекте, имел в виду только военных противников и совсем не упоминает жертв, что он говорит только о политических узниках концентрационных лагерей, не упоминая преследуемых по расовому признаку. Ирония истории заключается в том, что Андерш со своим текстом еще и оказался прав. Через пять лет после окончания войны наведение мостов и в самом деле состоялось, когда ФРГ вместе с Бельгией, Францией, Италией и Нидерландами основала Европейское объединение угля и стали, а еще через пять лет вступила в НАТО и снова вооружилась. Картина послевоенных лет была бы неполной без тех многих немцев, которые не гордились своей непоколебимой готовностью к самопожертвованию, упоминаемой Андершем, а оказались в серьезном конфликте со своей совестью и хотели начать демократизацию самих себя. Писатель Вольф Дитрих Шнур, например, сделал вину своей главной темой. Он считал себя виновным в том, что, будучи солдатом, не восстал против преступных приказов, а беспрекословно выполнял их. Даже через три года после войны он все еще чувствовал в себе этого покорного, бесхребетного вояку, то, что позже назовут авторитарным характером. Я замечаю его, когда общаюсь с другими людьми, вижу, как он прогибается, с какой рабской угодливостью позволяет прижать себя к стене этот мерзавец. Из-за него я постоянно испытываю комплекс неполноценности. Я, например, не способен видеть в другом равноправного собеседника. Он всегда где-то в чем-то лучше, компетентнее, выше по званию, капрал, фельдфебель, офицер или что-то в этом роде. И мой бессмертный вояка, сидящий во мне, щелкает каблуками и вытягивает руки по швам. И покров молчания тоже не был таким уж непроницаемым, как это представляло себе следующее поколение. Неверно и то, что только поколение 68-го года ополчилось на своих родителей, как на военных преступников. Некогда восторженные члены Гитлер-Югенда, принадлежавшие к поколению помощников ПВО Люфтваффе, тоже упрекали своих родителей в том, что те помогли Гитлеру захватить власть и погнать их на войну в качестве пушечного мяса. Многие считали себя жертвами не только Гитлера, но и собственных родителей. Так, например, 29-летний Ахим фон Бойст, соучредитель Гамбургского отделения партии «Христианско-демократический союз Германии», В ходе инициированной в 1947 году журналом «Бенджамин» дискуссии на тему «Виноваты ли наши родители?» заявил «Большинство наших родителей не демократы и никогда ими не были. И в этом я вижу корень зла. Гитлеру удалось убедить немцев в их исключительности по отношению к другим народам. Большинство наших родителей приняли эту безумную идею, и произошло это не только из-за их легкомыслия или доверчивости, но и из-за бессовестности». Они, естественно, оказали влияние и на нас, своих детей, и тем самым возложили на себя тяжкую вину. Однако эта критика родителей носила не воинственный, а чуть ли не меланхолический характер. Что бы ни было причиной их бедствий, демонические силы, безумие, дьявол, капитал или их собственная алчность, большинство немцев решили про себя. Проехали. Забыть этот кошмарный сон и, пожав плечами, без всякого воодушевления, замкнули ряды. «У меня своих дел по горло. С этого дня буду думать только о себе и своей семье». Приблизительно так многие формулировали свою позицию в отношении всего, что происходило вокруг. «Без меня», — гласил исторический ответ отдельного замкнувшегося в себе гражданина на девиз пресловутого народного единства «Один за всех». Теперь немцев связывала проникнутая недоверием и усталостью, редуцированная до абсолютного минимума солидарность, в которой можно было спрятать и похоронить чудовищные противоречия. Они досыто наобщались друг с другом в ходе решения каждодневных насущных проблем, обманывая друг друга на черном рынке, воюя друг с другом за крышу над головой, за хлеб и за уголь. В этой борьбе быстро стерлась разница между членами НАСДАП и противниками нацизма, И на первый план выступила главная ценность послевоенной морали – оставаться более или менее порядочным человеком в условиях разрухи и сохранять хоть какое-то чувство меры в борьбе за выживание. Хотя послевоенные немцы были уставшими, раздраженными и излечившимися от любых националистических эксцессов, их сплоченность и в этом отношении была отмечена постоянством и твердостью. Они простили себе нацистские преступления. То, что немцы не пытались свести счеты друг с другом, стало вторым феноменом, поразившим победителей. Уж если они чувствуют себя жертвами, то почему не жаждут мести, не стремятся покарать своих мучителей? В первое время оккупационные власти опасались беспорядков, волны насилия, многочисленных актов мести противников нацизма своим преследователям. Готовились к этому и многие борцы сопротивления. Но они выпустили пар, В ходе борьбы за выживание, как записала Рут Андреас Фридрих в октябре 45 года в своем дневнике. Староста Блока, который издевался над нами, лагерный надсмотрщик, который избивал нас, доносчик, который выдал нас гестапо. Судьба обманула нас, лишив возможности свести личные счеты с врагами. Да, тогда, в феврале, в марте или в апреле, В последние недели войны, когда доносительство расцвело пышным цветом, когда даже самые глупые поняли, как подло их обманул нацизм, тогда мы почувствовали, что созрели для мести. Три дня между крушением режима и установлением новой власти и тысячи или десятки тысяч разуверившихся, оскорбленных, измученных нацизмом немцев разделались бы со своими врагами. Каждый уничтожил бы своего личного тирана. Око за око клялись мы тогда. Первый час после конца станет часом длинных ножей. Но судьба распорядилась иначе. Прежде чем успела наступить Варфоломеевская ночь, вчерашний кровопийца превратился в сегодняшнего товарища по несчастью, в соратника по борьбе с общей бедой. Мысль об упущенной возможности взбунтоваться звучит и в рассказе Ханны Аронт о ее посещении Германии. Единственной альтернативой программы денацификации была бы революция, Взрыв спонтанной злости немецкого народа по отношению ко всем, кто был известен как важный представитель нацистского режима. Каким бы неконтролируемым и кровавым это восстание ни было, оно наверняка установило бы более справедливые масштабы возмездия, чем это теперь происходит на бумаге. Но до революции дело не дошло. Не потому что ее было бы трудно организовать на глазах у четырех армий. Причина, вероятно, заключалась лишь в том, что не потребовалось бы ни одного немецкого или оккупационного солдата, чтобы спасать от народного гнева подлинных виновников катастрофы, потому что этого гнева сегодня просто нет, и, очевидно, никогда и не было. Итак, частное возмездие не состоялось. Однако и государственное оставляло желать лучшего. С ноября 1945 по октябрь 1946 -го года в Нюрнберге шел судебный процесс Международного военного трибунала. На скамье подсудимых оказались 24 главных военных преступника, в том числе Герман Геринг, Альфред Йодель, Рудольф Гесс, Роберт Лей, Йоахим фон Риббентроп, Ялмар Шахт, Ганс Франк и Бальдур фон Ширх. Союзники создали свои рабочие группы для обработки материала, охватывавшего 43 толстых тома. Одна только американская группа состояла из 600 сотрудников, Международно-правовое значение процесса было огромным. Некоторые уголовно-правовые нормы применялись впервые. Например, преступление против человечности или преступление против мира. Позже Ян Филипп Реймцма резюмировал. Принятие положения о том, что не каждое преступление может быть оправдано ссылкой на политическую подоплеку, является заслугой нюрнбергского процесса, который по этой причине можно назвать цивилизационной интервенцией. Неудивительно, что к этому процессу было приковано внимание всей международной общественности. В Нюрнберг съехались репортеры из 20 стран, в зале суда им выделили 240 мест. Среди них были такие известные писатели, как Джон Дос Пассос, Эрнест Хемингуэй, Джон Стейнбек, Луи Арагон, Илья Эренбург и Константин Федин. Присутствовала в качестве зрителя и Марлен Дитрих. Для норвежской прессы события освещал Вилли Бранд. От лондонской газеты «Ивнинг Standard приехала Эрика Ман, дочь Нобелевского лауреата. Ее репортажи вызывали особый интерес читателей, хотя надежда на то, что благодаря этой информации они смогут лучше понять немцев, едва ли оправдалась. Только в самой Германии царило равнодушие по отношению к процессу. Вильгельм Эммануэль Зюскин, репортер «Зюдочи Цайтунг» и будущий ее главный редактор Сетовал. Нам уже приходится выслушивать упреки иностранных журналистов в равнодушии и скептическом отношении среднестатистического немца к нюрмерскому процессу. К сожалению, это правда. По поводу другого наблюдения наших английских и американских критиков тоже трудно что-либо возразить. Они говорят, немцы предпочли бы, чтобы союзники на Нюрнбергском процессе, грубо говоря, не разводили бы канитель, а просто взяли бы и повесили эту двадцатку. Так для них привычнее, как в гитлеровские времена. Печальный триумф до сих пор не выветрившегося духа военно-полевого и народного суда. Психологический расчет многомиллионной армии попутчиков, сочувствующих, был вполне понятен. Скорая расправа над бандой нацистских главарей стала бы безболезненным завершением всей этой истории, и можно было бы, наконец, спокойно заняться решением насущных проблем, а их было больше, чем достаточно. Даже обвиняемые придерживались этой же тактики, в самом начале сразу же объявив себя жертвами пропаганды Гитлера, Гиммлера и Геббельса, которые публичному наказанию практически предпочли самоубийство. Альфред Деблин тоже ожидал от Нюрнбергского процесса катарсического эффекта, для большинства немцев. Разумеется, при условии, что они будут следить за его работой с вниманием и участием. И чтобы обеспечить это внимание и участие, он под псевдонимом Ганс Фиделер выпустил брошюру «Нюрнбергский процесс» тиражом 200 тысяч экземпляров, в которой из педагогических соображений освещал события с точки зрения обычного немца, а не иммигранта, прожившего 12 лет вдали от Германии. «Нюрнбергский процесс» Этот «мировой театр», как его называли многие репортеры, стал своего рода первой манифестацией мировой совести, восстановлением человечности. Позже Дёблин с горечью выразил предположение, что его брошюру покупали только ради фотоснимков обвиняемых. Из 22 оставшихся преступников, двое умерли до окончания процесса, троих оправдали, семерых приговорили к большим срокам лишения свободы или пожизненному заключению, Только 12 вынесли смертный приговор. Их, кроме Геринга, за несколько часов до казни раскусившего капсулу с ядом, повесили 15 октября 1946 -го года. Остальных осужденных заставили произвести уборку на месте казни. Трупы повешенных увезли в Мюнхен, где они были сожжены, а пепел их тайно развеян, как сегодня известно, над речкой Конвенсбах, которая неподалеку от крематория Восточного кладбища впадает в Изар. На этом сведение счетов с прошлым не закончилось. Позже перед судом предстали еще 185 представителей нацистской элиты, врачи концентрационных лагерей, юристы и промышленники. Это была лишь десятая или даже сотая доля от числа главных виновников. Делами огромного количества национал-социалистов занимались военные трибуналы, но прежде всего комиссии по денацификации, состоявшие из немцев, народных заседателей И работавшие под надзором союзников. Эти 545 народных судов рассмотрели дела 900 тысяч человек и установили различную степень причастности. Главные виновники – активные и пассивные соучастники преступлений, косвенно причастные и непричастные. Осуждены были в итоге всего 25 тысяч активных национал-социалистов, в том числе 1667 главных виновников. Результат довольно жалкий. Хотя многие натерпелись страха, ведь предугадать вывод аттестационных комиссий было трудно, но как бы то ни было, в американской оккупационной зоне всем чиновникам, вступившим на здаб до 1937 года, пришлось покинуть свои рабочие места. Правда, в 1950 году треть из них снова заняли свои прежние должности, а позже еще больше. В общей сложности было рассмотрено 3 миллиона 700 тысяч дел и только четвертая часть из них закончилась судебным процессом. Таким образом, более трех миллионов человек в какое-то время жили в страхе и неизвестности. Историк Ульри Херберт оценивает результат денацификации как неоднозначный, то есть гораздо выше, чем это было принято в последующие десятилетия. При всех, ввиду грандиозного масштаба этого охватывающего все общество процесса, неизбежных недоработках и несправедливостях, процесс денацификации все же существенно способствовал определению меры ответственности немецкого общества и его политической элиты за политику национал-социалистической Германии, выявлению и изоляции активных нацистов, а также тех, кто был причастен к злодеяниям гитлеровского фашизма и хотя бы временному запрету для них занимать руководящие посты и оказывать общественное влияние. Так, собственный опыт большинства немцев, следственно-розыскные мероприятия союзников, денацификации или просто политический адаптационный инстинкт привели, если не к проклятию, то, во всяком случае, к своеобразному табуированию национал-социализма как системы власти. Хотя часть идеологического и политического наследия диктатуры продолжала жить. Чтобы понять абсолютно безучастное и чуждое всякому пафосу смыкание рядов немцев в эти годы, нужно учесть одну особенность работы комиссии под денацификации: Полный отказ от презумпции невиновности. Не комиссия должна была предоставлять доказательства виновности аттестуемого, а он должен был доказывать свою невиновность. Оправдание ввиду отсутствия улик было теоретически исключено. Логическое обоснование такого подхода заключалось в следующем. Член партии виновен уже хотя бы потому, что состоял в преступной организации, поэтому должен сам представить комиссии оправдательный материал, если таково имеется. Массовое стремление оправдаться перед комиссией по денацификации сблизило людей. Атестуемые бегали по городу, собирая оправдательный материал на себя, выпрашивая у благонадежных сограждан антинацистов, и даже признанных жертв нацизма так называемую справку-детергент. Персель Шайна, Удостоверяющую, что они хоть и состояли в партии, на практике не разделяли ее линию, например, помогли старушке-еврейке перейти улицу или рассказывали анекдоты о гитлеровском режиме. Будущий депутат Бундестага Ойген Герстенмайер рассказывал, что ему часто приходилось выписывать такие справки. Потому что люди рассуждали так. Этот еще недавно сидел в тюрьме за участие в подготовке покушения на Гитлера. Должно же это произвести впечатление на американцев и на их немецких уполномоченных. Во всяком случае, от желающих получить справку «Детергент» не было отбоя. Позже эти справки-характеристики признали одним из подлых приемов выгораживания нацистов. Свидетельством лживости немцев в послевоенный период И символом, по сути, провалившейся в значительной мере сфальсифицированной денацификацией. Однако не все было так просто и с этими справками. Не могло не отразиться определенным образом на сознании, если какой-нибудь бывший староста блока просил незапятнанного нацизмом или даже репрессированного соотечественника дать ему положительную характеристику. Приятного в этой процедуре, конечно, было мало, тем более, что такая просьба многим давала повод для тайного злорадства, а иногда и явного выражения соответствующих чувств. К тому же, не все и далеко на все готовы были удостоверить в упомянутых характеристиках. Из размышлений молодого историка Ханне Сау во время Международного конгресса по изучению Холокоста в Берлине. Меня, например, прежде всего интересовало, как это все происходило. Ведь ничего подобного еще никогда не случалось. Как эти люди приходили к другим за такой справкой? Как они просили об этом? Как все выглядело на практике? Как вообще просят такую справку? И это вообще очень интересно, потому что очень многие расхожие предрассудки, и я именно поэтому не называю такой документ отмывающей справкой, просто не подтверждаются. Это сложно для людей. Это неприятно просить о таком одолжении. И существует много пределов подтверждаемого, как я это называю. А есть еще абсолютный предел для того, что человек готов сказать в защиту другого. И это просто не соответствует расхожему стереотипу о массовом характере обмена, торговли и лжи. Мне кажется, тут нужен дифференцированный подход. Чудом все обошлось благополучно. То, что немцы заключили своеобразное соглашение и стали считать себя жертвами Гитлера, невозможно оценить иначе, как нестерпимое высокомерие по отношению к миллионам убитых. Коллективное негласное соглашение немцев считать себя жертвами Гитлера было невыносимым кощунством по отношению к миллионам убитых. С высоты исторической справедливости этот способ самооправдания, как и снисходительность в отношении преступников, возмутителен. А для установления демократии в Европе он, по-видимому, был подходящей и, предположительно, неизбежной предпосылкой, потому что создавал ментальную основу нового старта. Ибо убеждение в том, что ты, жертва Гитлера, давало возможность встряхнуть в себя последние остатки лояльности к рухнувшему режиму, не чувствуя себя под лицом, трусом и оппортунистом. Это было тем более привлекательно, что как на Востоке, так и на Западе немцы еще долгое время вынуждены были прибегать к защите бывших врагов. Обе конструкции дружбы – немецко-русская дружба народов на Востоке и дружба ФРГ и западных союзников – функционировали лишь благодаря данной концепции жертвы, суть которой сводилась к тому, что немцев в 1945 году освободили. С убеждением в том, что его обманули и использовали в каждом нацисте, казалось, сразу же погасла последняя идеологическая искра. И он мог перейти на службу демократии с внутренней непредвзятостью, словно в результате суровой духовной работы над самим собой совершил чудо внутренней денацификации. Приписываемая себе участь жертвы, называемая в социологии самовиктимизацией, освободила большинство немцев от потребности осмыслить осознать и осудить нацистские преступления, совершенные от их имени. Коммуникативное замалчивание прошлого, как парадоксально назвал этот процесс, в 1983 году философ Герман Любе позволило интегрировать десятки миллионов убежденных нацистов в общество на законодательном и мировоззренческом уровне, объявившего антифашизм аксиомой. Его определение этого молчания как социально-психологического и политического средства превращения нашего послевоенного населения в граждан ФРГ было воспринято как продолжающееся оправдание вытеснения и вызвало резкую критику. Однако тезис о том, что политическая амнистия и социальная реинтеграция огромной армии сочувствующих были столь же необходимы, сколь неизбежны, разделяют уже и историки, однозначно заинтересованные в скрупулезном анализе и осуждении нацистских преступлений и политике их отрицания. Уже в своей первой речи в Бундестаге канцлер Конрад Аденауэр поднял вопрос об амнистии некоторых ошибок и проступков, ставших результатом суровых испытаний и искушений, которые принесла с собой война и послевоенное безвременье. Если федеральное правительство исполнено решимости оставить прошлое позади, будучи убежденным в том, что многие уже искупили свою субъективно не самую тяжкую вину, то оно, с другой стороны, твердо намерено также извлечь необходимые уроки из этого прошлого, касающиеся тех, кто покушается на основы нашего государства. Аденауэр, отважный противник национал-социализма, не раз подвергавшийся репрессиям и лишению свободы в Третьем Рейхе, на практике воплотил в своем непосредственном окружении то, что понимал под амнистией, назначив на пост главы ведомства федерального канцлера юриста Ганса Глобке. Глобке, как соавтор нюрмерских расовых законов, активно содействовал изоляции и преследованию евреев. Его возвращение на политический Олимп уже в ФРГ вызвало в 1950 году ожесточенные парламентские дебаты. С ним же были связаны позорные государственные меры, направленные на его незаконную реабилитацию и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ответ на взрыв общественного возмущения по поводу назначения Глобки Аденауэр ответил «пока нет чистой воды, грязную не выливают». Эта позиция Аденауэра поставила под сомнение нравственную целостность молодой федеративной республики Германии и вызвала ярость и отчаяние у многих демократов. ГДР подобные инциденты каждый раз давали лишний повод подчеркнуть родственный характер бонского режима и нацистского государства. Эгенбар, ставший позже видным политиком и вместе с Вилли Брантом ратовавший за разрядку международной напряженности, а в то время журналист, сотрудничавший с западным берлинским радио РИАС. Также пришел в ужас от истории с назначением Глобкина пост главы ведомства канцлера, которая была лишь прелюдией к возвращению многих известных нацистских функционеров на руководящие должности. Органы юстиции, государственной безопасности, медицины и системы высшего образования кишели вчерашними верными слугами фюрера, которые вновь заняли свои прежние посты и бодро устремились вверх по карьерной лестнице. Позже Бар существенно пересмотрел свое отношение к Аденауэру. За прошедшие десятилетия мой взгляд на него смягчился, ведь старому Аденауэру нужно было решить почти неразрешимую задачу. Ему досталось государство с шестью миллионами членов НАСДАП и изгнанниками, среди которых едва ли было меньше нацистов. И он должен был руководить страной так, чтобы эта взрывоопасная смесь не детонировала. В этом и заключается искусство государственного управления. Далее Бар продолжает. На мой взгляд, главное достижение Аденауэра в том, что он, вопреки всему, сумел объединить государство, и Глобке стал инструментом, знаком или важным сигналом этого процесса. Как показывает дискуссия по поводу глобки, замалчивание преступлений не было таким последовательным, каким его можно представить себе, исходя из хрестоматийной картины «Глухих пятидесятых». Поэтому более молодые историки, конкретизируя коммуникативное замалчивание Любы, заменили понятие вытеснения понятием негласных правил выразимости, регулирующих широкое поле между воспоминанием и забвением. О вытеснении в глубоком психологическом смысле речь не может идти еще и потому, что общественность то и дело будоражили все новые и новые скандалы, связанные с правым радикализмом и не оставлявшие сомнений в том, что нацизм отнюдь не исчез бесследно и навсегда. Праворадикалы по-своему поддерживали память о нацистских преступлениях. 25 декабря 1949 года Депутат Бундестага Вольфган Хедлер, член праворадикальной немецкой партии «Пристанище старых нацистов», посетовал на слишком большую шумиху вокруг гитлеровского варварства в отношении еврейского народа. Можно по-разному относиться к вопросу о том, было ли массовое истребление евреев в газовых камерах правильным средством избавиться от них. Возможно, существовали и другие способы. Эти слова и тогда были восприняты с ужасом и возмущением. Хедлера привлекли к судебной ответственности, но он был оправдан тремя судьями, бывшими членами НАСДАП, за отсутствием доказательств его вины. Чтобы восстановить справедливость, депутаты от СДПГ отлупили Хедлера, когда он, уже будучи лишенным мандата, пришел в Бундестаг. Из немецкой партии его тоже вышвырнули, ведь она как-никак вместе с ХДС, ХСС и СДП входила в первую правительственную коалицию ФРГ. Подобные инциденты вызывали тревогу не только у Германии, но и во всем мире, и заставляли задуматься о том, насколько же еще жив и дееспособен национал-социализм в немецком обществе. Немцы по-прежнему оставались загадочным, проблемным народом. Правда, тогдашний нормативный антинацизм в ФРГ казался ничуть не слабее, чем сегодняшний. Всем, кто открыто вступал с ним в конфликт, грозили серьезные неприятности. Антисемитские выпады, которые еще можно было то и дело наблюдать, напоминавшие коллективный синдром Туретта, получали жесткий отпор со стороны просвещенного большинства. У необучаемых нацистов не было ни малейшего шанса, но что касается прошлого, то большинство немцев желало, чтобы оно поскорее кануло в лету. Это желание было настолько сильным и общим, что Бундестаг сразу же после основания республики начал последовательно предпринимать шаги, направленные на отмену политических чисток со стороны союзников. Федеральная амнистия 1949 года, закон о возвращении на службу уволенных чиновников 1951 года и второй закон об амнистии 1954 Самой значимой в этом плане была амнистия 1954 года потому что она касалась так называемых финальных преступлений, совершенных с особой жестокостью в отношении дезертиров, лиц, уклонявшихся от воинского призыва и иностранных рабочих. И хотя преступления, связанные с убийством, не подпадали под амнистию, дух закона, стремление подвести черту под прошлым, был очевиден. Закон позволял огульно квалифицировать эти преступления как вынужденное исполнение противозаконных приказов. Это оказалось выгодным для 400 тысяч человек, из которых, впрочем, большая часть была осуждена за мошенничество, грабеж и хищение. Но это не умаляло символического значения закона – освобождение от судебной ответственности большинства нацистских преступников. Сегодня, когда Холокост не вызывает никаких сомнений и разночтений, а воспоминание о преступлениях гитлеровского режима стало субстанциальным ядром немецкой культуры, Уверенность и безапелляционность, с которой политические силы и общественность вставали на защиту даже самых отъявленных военных преступников, поистине ошарашивает и удручает. Дело дошло даже до разговоров о компенсациях для жертв денацификации и о том, чтобы переквалифицировать находящихся в заключении военных преступников в осужденных по делам, связанных с участием в войне. Так что коллективный стыд, О котором в 1949 году говорил федеральный президент Теодор Хойс, не получил должного распространения. Он кончился как минимум на вопросе о правильном получении денежных пособий. Бывшие нацистские чиновники добились того, чтобы их деятельность в Третьем рейхе стала законным основанием для оформления пенсии. Даже офицеры СС получили за свой преступный и ратный труд соответствующее пенсионное обеспечение. То, что союзники сначала отвергли их притязания на социальные выплаты, представители бывшей нацистской элиты восприняли как тяжкое оскорбление. Молодая федеративная республика Германии купила их лояльность, исправив это предполагаемое правосудие победителей. То воодушевление, с которым государство боролось за реинтеграцию нацистских преступников или даже за компенсации для них, а также широкая поддержка этой политики и сегодня вызывают сомнения – в готовности и способности большинства тогдашнего населения к демократии. Однако политические представители этого государства не признавали подобные аргументы. Для них призыв к коммунистированию означал не непрерывность, непреемственность с нацистским режимом, а решительное желание начать все сначала. Поэтому для духа времени было не неважно, откуда кто пришел. Важно было, куда он хотел идти. Но как узнать? куда идти, если ты не знаешь, откуда ты пришел? Разве любой новый старт не обречен на провал без ясности, в том числе юридической, относительно прошлого? Возможно, и это было бы самой благосклонной интерпретацией, что громкие призывы к амнистированию нацистских преступников были обусловлены чувством собственной вины, чувством причастности к этим преступлениям, мыслью о том, что осужденные заодно отбывают наказание и за остальных, за большинство. В пользу такого подспудного чувства говорит тот факт, что принятие параграфа 131, регулировавшего восстановление в правах уволенных нацистских чиновников и служащих, отнюдь не приветствовалось как триумф коричневых идей. Интеграция изобличенных осуществлялась скорее в контексте негласной точки зрения, что их нацизм угас, так же как нацизм остальных, то есть большинства. К счастью, до проверки этого на деле не дошло. Благодаря конформизму и благоприятной экономической ситуации удалось нейтрализовать даже самых опасных представителей старой нацистской элиты, хотя они постоянно выражали недовольство нормативной демократизации. Во всяком случае, большинство так энергично требовало амнистирования, что даже СДПГ чаще всего ограничивалось прагматичным молчанием. Денацификация и демократизация вели себя по отношению друг к другу как поссорившиеся сестры. И вместе плохо, и порза невозможно. Будь на то волю большинства народа, денацификации в чистом виде не было бы совсем. Однако без денацификации невозможно представить себе стабильную демократию, в которой воля народа находит свое соразмерное воплощение. Логический тупик, из которого без вытеснения, Германия вряд ли нашла бы выход.